Ну, твои религии вовсе маракобесия и сплошное убийство. Или я не прав? Филолог. Во-первых, я не филолог. Хозяин схватишек разложил перед собой все оттенки коричневого, достал мел. Во-вторых, я не придумал ни одной религии. Если честно, даже не собираюсь. А в-третьих, суть это не меняет, перебил Туди. Все религии придуманы человечеством для убийств. Вендеты, джихады, крестовые походы. 20-й век породил новые религии. Европейский национал-социализм, коммунизм и американская демократия, которые тоже лишь повод для убийств. Если человек начинает во что-то верить, то ради этого он начинает убивать. Или я не прав? Я не буду говорить на эту тему. Никита нарисовал голову одной лошади и замер. Послышалось, что кто-то шёл по тоннелю. Можешь не говорить, суть это не меняет. Вы убийцы по своей натуре, бешено зверя. Всё, что вы создали, имеет одну конечную цель убить как можно большее количество людей. У вас прогресс движется вперёд благодаря смертям. Задумайся над этим, шершень. Это общество, в котором ты живёшь, жил. Ты часть системы. У Сихерти нет ничего, что убивает Сихерти. Понимаешь различия? Может, они отстали в развитии, у них нет атомных бомб, даже динамит не изобрели, но они не выдают премию, заработанную миллионами смертей. Понимаешь? Не слышу ответа, филолог. Понимаешь? Тебе не кажется, что ты слишком много на себя берешь? Никита сильно надавил на мел, и тот сломался. Не тебе меня учить. «Да иди ты!» – тяжело вздохнул Туди. «Покажи, куда идти!» – Никита бросил мел и вошел в местный ЗАГС, навис над стариком. «Покажи! Я уйду!» – повысил голос. «Я не просил меня сюда притаскивать и читать мне морали о том, какие люди твари. О себе подумай, если весь такой правильный!» Старик посмотрел на человека снизу вверх. В белесых глазах никаких эмоций. Он вяло почесал бороду. Иди, рисуй. Ты прав. Я почему-то решил, что у тебя есть мозги, а ты такой же, как и все люди, всего лишь шершень. Никита вышел, успел заметить, как в пещере дальше по тоннелю скрылась женская голова. Крики, слёки и ругань всегда привлекают внимание, а в безграничном любопытстве все женщины одинаковы. Никита не знал, сколько находился у Сихирти. казалось долго. В какой-то момент на него посыпалось столько заказов разрисовать жилища подземного народа, что по меркам привычного мира, расплачиваясь сихирть деньгами, можно приобрести новый вертолёт. И отказаться нельзя, коммунизм как никак. Поэтому всё свободное время пришлось тратить на разрисовывание личных пещер подземных жителей. И вскоре к нему выстроилась такая очередь, что в свободном времени пришлось надолго забыть Целыми днями он рисовал лошадей в начале в тоннелях, где указывал туди, затем же в их пещерах. Благодаря работе смогу видеть быт подземного народа, а аскетичности сихирти могли позавидовать многие и многие из тех, кто каждое воскресенье разглагольствует о душе, а затем уезжать домой на дорогой на марке. Как-то перед сном бизнесмен задумался, что если бы и люди жили по такой модели, как у сихирти, Если бы отсутствовали в человеческом обществе обделённые алкоголики, наркоманы, нищие, не было бы денег, а вместе с ними исчезло неравенство, к власти стали бы стремиться люди, способные улучшить жизнь каждого члена общества, а не свою, а может, самоупразднелись бы и войны во всемирном масштабе. Уничтожение всех лентяев и бездельников помогло бы очищению общества, а они тянут социум ко дну. словно камню топленника. Конечно, хозяин схватишик понимал, что его утопичный взгляд на мир однобокий и бесчеловечный, но он явно лучше воин. Благодаря коммунизму подземного народа Никита обзавёлся множеством привычных в быту и необходимых вещей. Он наконец сбрил бороду бритвой при помощи просроченного крема. Матрас, на котором спал, имел бирку, модель чайна. Ноги хоть и загрубели от постоянного хождения босиком, всё равно чувствовали себя некомфортно. Не помешала бы обувь, но Гоги лично запретил шершню иметь хоть что-нибудь из одежды помимо пончо. От заказов разрисовать пещеры Никита отказаться не мог. Скорее ему начало сниться, как рисуют лошадей. В снах они всегда получались либо живыми, и уходили со стен, либо до нельзя уродливыми. В любом случае его заставляли рисовать их снова и снова. Туннель реки, где Никита проводил рабочее время несколько последних дней, заканчивался, как следовало из названия, пересекавшей его под прямым углом рекой. Берег пристань имел 100 шагов в длину и 20 в ширину на всём протяжении Из земли торчали металлические столбы для швартовки, а на отвесных стенах висели шины. В основном плавсредства подземного народа выглядели как плоты с небольшими бортиками, но было и несколько лодок, одна из которых металлическая, лежала перевёрнутой на суше, чуть поодаль к воде вёл пологий спуск. Там женщины стирали вещи. Света от двух стационарных факелов хватало даже для чтения, а от бизнесмена требовалось разрисовать всю стену вдоль берега табуном бегущих лошадей. Ничего тяжёлого и необычного. Хозяин схватишек заметил, что в последнее время рисунки стали получаться лучше и лучше, даже сравнивал первые, которые писал будто целую вечность назад, и последние. Разница ощутима. Несколько дней проведённых на берегу, работа шла довольно споро. Как-то во время отдыха Никита попытался вглядеться в тёмную даль, куда утекала река. Увидел далеко-далеко слабое зелёное свечение, но оно могло быть как правдой, так и обманом зрения. Шершень, ты что там высматриваешь? Тут я оказался рядом незаметно. думает свой выход найти. А почему нет? хитро улыбнулся Никита. Где-то же он должен быть. Запомни, вкрадчивым полушёпотом произнёс надсмотрщик. Там, указал на тоннель, в котором скрывалась река. Ты можешь найти всё, что угодно, кроме выхода. Прошлый художник пытался убежать по реке. Его долго не было. А потом я как-то купался в озере и смотрю, он выплывает. Как там ощутился объяснить не смог. Белиберду какую-то нёс про двери в стене, про то, что проплывал под большим Москворецким мостом. В общем, как понимаешь, при помощи реки он убежать не смог и больше никогда не пытался. Хозяин сети супермаркетов хмыкнул, но ничего не ответил. Постепенно скорость работы начала падать, стали не получаться банальные вещи: головы, ноги, глаза. Мне нужно несколько выходных. Никита отступил на два шага и критически оглядел творение. На берегу крутилось много народа, каждый день туда-сюда ходили женщины, носилось детвора. Два раза за всё время работы ему перевернули краски: в перлетюбик зелёной и один из тюбиков коричневой. Раз пять толкнули И в трёх местах это было особенно видно. Надо попросто отдохнуть от этих проклятых лошадей. В этот день настроение старика было исключительно плохим. Утром он бурчал на несовершенство местной канализации. Его раздражало, что все ходили по естественным делам в вёдра, затем их выносили в тоннель последней мысли, который заканчивался бездонной пропастью. Больше всего бизнесмена поразило что надсмотрщик упомянул, будто в эту пропасть Сихерти сбрасывали не только отходы, но и трупы. С одной стороны, в этом была логика, но с человеческой точки зрения выглядело, как выкинуть тело родственника в мусорный контейнер на углу дома. Именно это раздражало и Туди. «Чего?» — Туди сидел, как всегда, у стенки, дремал, но слова человека вырвали его из сна, не хуже пушечного выстрела. Он посмотрел на бизнесмена таким взглядом, будто тот признался в педофилии. Тебе, филолог, жить что ли надоело? А что тут такого? Никита опустил кисточку в банку с краской. Я ведь не говорил, что вообще не буду работать. Я просто хочу чуть-чуть отдохнуть. Я тоже хочу отдохнуть, мотнул головой старик. Мне сто чертей этот вечный мрак. Не могу привыкнуть, что нет естественного света. Хочу солнца, понимаешь? Но ты же, выдавил бизнесмен. Что, а ты же, передразнил дедок. Имеешь в виду, что я сихирте и должен жить под землёй? Ты много обо мне знаешь. Ты хочешь уйти отсюда? шёпотом спросил Никита, словно кто-то кроме них понимал русскую речь. Туде не ответил. В тот день Он больше не произнёс ни единого слова, до самого вечера просидел хмурясь и изредка поглядывая на потолок, словно пытался увидеть сквозь толщу грунта солнце. Так что там насчёт выходных? на следующий день завёл разговор Никита, предупреждая: меня тошнит от лошадей. Туди сидел на том же месте, что и накануне, по берегу подземной реки носилась детвора. Четыре женщины тихо пели какую-то песню. Слов никто не понимал, но интонации соунывные. А меня уже от всего тошнит, буркнул старик. И от лошадей, и от пещер, и от тебя. Тем более есть резон попросить у Гобби выходной, улыбнулся Никита. Отдохнём друг от друга. Ты ему скажешь, что здесь работы на неделю, и хозяин нас хватишик оборвал визг детворы. обернувшись, увидел, что по реке спускается огромный плот с пятью членами экипажа и большим ящиком. Сихерте умело орудуя шестами, пришвартовали плавсредство. Один из них перемахнул на берег, лёгким движением завязал причальный канат за металлический пал. Пошли. Поднялся Туди слишком резко для своего возраста. Быстрей собирайся. Никита несколько мгновений стоял с круглыми глазами, смотрел на старика. Но увесистая Аплюха вывела из ступора. Собирай монадки, живо, прикрикнул дедок. Если не успеем перед ними всё, не сведёт тебе никаких выходных. Бизнесмен принялся складывать тюбики с краской в женскую сумку-рюкзак. Банки с разведёнными цветами закрыл крышками и тоже составил в сумку, даже кисточку не вытирая, бросил внутрь. Всё время поглядывал на приплывших представителей другого племени. Внешне они ничем не отличались. Все пятеро после окончания швартовки принялись вытаскивать большой и явно тяжёлый ящик. Кто это уже в тоннеле с трудом поспевая за тудьей, поинтересовался хозяин сети супермаркетов. А что, сам не догадался, через плечо бросил старик. Факелы они делают. И как я должен догадаться? Никита бросил взгляд на попавшийся по дороге факел в настенном держателе. "Как вам к верху", буркнул надсмотрщик. "Шагай быстрее, шершень, если не успеем, не видать нам никаких выходных. Гоги сейчас будет их приветствовать, затем распитие кумыса. После ритуальной части обмена и затянется это в итоге надолго, а они будут менять". "Да что ж ты такой болтливый?" Туди резко остановился Никита, налетел на него, смущённо отступил на шаг. Старик резким движением схватил его нос между пальцев, крепко сжал. У бизнесмена выступили слезы. «Я спрашиваю, ты чего такой болтливый, а?» Дед нагнул человека к своему лицу, посмотрел в глаза. «Отпусти!» Хозяин схватишек попытался оторвать руку старика, но ничего не вышло. «Не-е-е-е!» – злорадно ухмыльнулся Тудди. «Я расскажу!» Ты же хотел узнать, кто они и для чего приплыли. Он ещё сильнее жжёл нос человека. Так слушай. Мы с тобой живём в самом цивилизованном из племён. Здесь нет рабства, но почти нет. А оно занимается как раз поставкой рабов. Соседнее племя изготавливает факелы. Я не знаю, с чего они наловчились их делать, но ты видел, как долго те горят? В итоге это племя меняет двух годовалых младенцев на факелы, а больше войны не требуется. Остальное здесь получают с поверхности, так как люди рядом. Младенцы потом меняются в другое племя, где их растят уже как рабов, потом меняют дальше. Натуральный обмен, понимаешь, шершень. Отпусти, промычал хозяин с Хватишек. Знаю, ты рассказывал уже «И сейчас Гоги будет в лучших традициях подземного народа долго пить кумыс и торговаться с ними», — продолжил старик. «Сюда приплывают и другие племена. Привозят овес. Ты же понимаешь, что лошадкам надо чем-то питаться». «Отпусти!» — заскулил Никита. «Его поставкой занимаются целых три племени», — продолжал Тудди. где они его выращивают, понятия не имею. Чтоб тебе ещё рассказать? Ничего, от, отпусти. Здесь не любят, когда люди задают много вопросов. Запомни, если будешь задавать слишком много вопросов, будешь много работать. Интересно ещё что-нибудь узнать? Отпусти, как побитая собака завыл бизнесмен. Больно. Да что ты, неженка какая. В центральной пещере, как всегда, было много народа. На старика-бизнесмена смотрели без особого любопытства. Все давно привыкли к человеку-художнику. Никита старался быть вежливым и здоровался со всеми. Отвечали бизнесмену единицы. Привязался пацанёнок, который несколько дней клянчил, чтобы Никита нарисовал на теле лошадку. Я обижался, когда хозяин схватишек отказывался. В этом был виноват Туди. Он ляпнул детворе, что люди наносят себе на кожу узоры. Когда ребятня спросила, кто это делает, он указал на Никиту. Бизнесмен пытался объяснить ребятне, что рисовать лошадей на стенах и делать татуировки две разные вещи, но незнание местного языка создавало в этом деле большие проблемы. В итоге, при помощи жестов, хозяин схватишек добился желаемого, но один из малышей так и не понял разницы. «И зачем ты им сказал, что я могу это сделать?» А вновь поинтересовался Никита, когда отвязался от пацаненка. «А ты и можешь!» – пошел плечами Тудди. «Скажи, что не хочешь, но это две разные вещи. Послушай, мне казалось, ты знаешь, чем узор на коже отличается от татуировки». Конечно, знаю. Посмотрел на него как на сумасшедшего дедок. Я по-твоему из деревни, что ли? И именно об этом я и толкую, что ты можешь, только не хочешь. И ты хочешь, чтобы я ребёнку сделал татуировку? Задохнулся от возмущения бизнесмен. Ты хоть понимаешь, что ты говоришь? Туде не ответил, они подошли к императорской пещере. старик сказал несколько слов стражнику, и тот скрылся внутри. Вскоре вернулся и пригласил войти. Император словно старался подчеркнуть свою безмятежную бездеятельность, вальготно развалился на троне, закинув одну ногу на подлокотник. У трона горели четыре факела, остальная часть огромной пещеры тонула в темноте, и казалось, что никого больше здесь нет. Хотя по опыту Никита знал, что это обманчиво. Как минимум в темноте несколько воинов и прислужниц. Тут и бизнесмен поклонились. Далее хозяин сети супермаркетов стал свидетелем продолжительного чириканья между надсмотрщиком и императором подземного народа. Сихерти трудились всегда, и понятия «выходной» в их мировоззрении не существовало. поэтому Туде пришлось терпеливо объяснять, чего хочет человек. «Кланяйся, шершень!» — сквозь зубы процедил дедок. «Удивительно! Но он разрешил!» У бизнесмена так и рвалось с языка. «Ну спасибо, милостивый государь!» «Хорошо, что не знал местного чириканья. Вряд ли император простил бы такое пренебрежительное отношение, когда он действительно милостивый государь!» Нигитов вслед за Туди поклонился до земли. Обратно к центральной пещере шли молча. Туди усиленно сопел, будто хозяин схватишек нанёс ему страшное оскорбление. На выходе из императорского тоннеля остановился и преградил рукой дорогу человеку. "Знаю, что ты замышлял, потому хочу предупредить", сказал он. "Ты о чём?" Никита делано округлил глаза. Во внешнем мире есть одно правило, несоблюдение которого может стоить тебе жизни. Думаешь, я собираюсь во внешний мир? Бизнесмен постарался вложить в интонации максимум удивления. Очередной раз поразился прозорливости старика. Хотя, может, именно это и зовётся опытом? Жральник, закрой и слушай. Туди снова схватил человека за нос и притянул к своему лицу. Есть один верный признак, куда ходить не стоит, советую запомнить его как отчину наш. Отпусти! Никита закрыл веки, слёзы предательски щекотали глаза. Ты думаешь, я знаю отчину наш? Да мне всё, собственно, всё равно, знаешь или нет, буркнул дедок и сильнее жёл нос. Важно то, что если видишь под ногами валяющийся факел, значит здесь кого-то убили. И дальше идти опасно. Понял. Понял. Отпусти. Я-то отпущу, тихо сказал старик. А вот то, что ты можешь встретить там, не отпустит. Следующим утром Никита проснулся таким счастливым, будто все подземные приключения оказались сном. Долго валялся на матрасе, до тех пор, пока стало неудобно в любой из поз. Во время купания в подземном озере осознал, что впервые после армии счастлив от безделья. Эти мысли привели к тому, что начал задумываться, а почему рад выходным. Выводы оказались неутешительны. Работа не приносит удовольствия. «Будто у меня выбор есть», — пришел хозяин с хватишек к заключению во время завтрака. С вечера он собрал рюкзак для похода, краски составил в угол, А в женскую сумочку сложил немного мяса, флягу с водой, хлеб и семь факелов, которые нашёл в центральной пещере. Вернувшись после завтрака, посидел в темноте, обдумывал сказанное Туди на Каноне. Странно звучали его слова и страшно, но желание выбраться в обычную нормальную жизнь возобладало. Он накинул рюкзак на плечи и вышел из пещеры. посмотрел на свое скромное жилье, искренне надеясь, что видит его в последний раз. Встречавшиеся Сихерти либо вообще не замечали человека, либо скользили по нему равнодушным взглядом. Воины, сторожившие вход в мир Сихерти, не обратили на человека никакого внимания, и это не понравилось бизнесмену. Раз его спокойно отпускали на поиски выхода, «Значит, уверены!» «Не найдет!» Бизнесмен поджег факел от стационарного. Тьма внешнего мира раступилась перед ним. Вначале было идти жутко. Воображение и блики от огня рождали чудовищ. Коридор, сделанный, как и весь мир, Сихерти, из оплавленной до каменно-стеклянного состояния Земли, скоро закончился. Большая пещера, в которой оказался человек, производила гнетущее впечатление. Факел не мог разогнать её тьму, лишь создавал освещённый пятачок. От того наползали новые страхи. Казалось, что из тьмы наблюдают чьи-то голодные глаза. Никита нервно заглотнол, задумался над тем, что находится один под землёй в полной темноте, в тишине, без оружия. Если кто-нибудь и решит им сейчас полакомиться, в этот момент Никита отдал бы половину бизнеса своему спасителю. Хозяин схватишек закрыл глаза и глубоко задышал, попытался выкинуть из головы все страхи, а заодно любые мысли, просто успокоиться. Когда открыл глаза, ничего не изменилось. Он по-прежнему стоял в пятачке освещённого пространства, тихо-тихо потрескивал факел. Тогда бизнесмен совершил над собой волевое усилие и обошёл пещеру по периметру. Конечно, никого в ней не нашёл, увидел какую-то нишу, заглянул внутрь пусто. Из пещеры уходило четыре тоннеля, и по-хорошему стоило начать составлять карту подземных коридоров, чтобы не ходить одними тропами два, а то и три раза, либо исследовать всё по порядку, например, поворачивать в одну сторону, И Никита выбрал левый коридор, чтобы если придётся возвращаться, поворачивать всегда направо. Это может понадобиться, если будет возвращаться в большой спешке. Где-то он слышал, что человек выбирает дорогу согласно ведущей руке. Тишина и темнота угнетали и давили всей своей невесомой мощью. Постоянно накатывало непреодолимое желание вернуться. И каждый раз бизнесмену требовалось мобилизовать все внутренние силы, чтобы идти дальше. Шаг за шагом он распарывал тьму внешнего мира факелом. Впереди постоянно мерещилась какая-нибудь зубастая тварь, которая вот-вот должна напасть. Снова развилка. Хозяин схватишек пошёл влево. Темнота и тишина. Легкое потрескивание факела казалось бизнесмену таким же громким, как жужжание бензопилы. Один раз почудилось, что сзади кто-то есть. Никита резко развернулся, приготовился защищаться факелом. Пот тек по лицу, ноги похолодели, но сзади никого. Воображение начало играть с человеком злую шутку. Несколько минут он ожидал, что из тьмы появится чудовище. Затем направился дальше. тоннель разветвлялся ещё раз семь. Никита постоянно шёл влево. Факел закончился, поджог следующий. В центре очередной развилки лежал скелет кошки. По крайней мере, бизнесмен решил, что кошке все кости на месте. В какой-то мере это радовало, значит, её не убивали ради пропитания. Время слилось в один бесконечный монотонный поток. Никита подпалил четвёртый факел. и продолжил медленно двигаться вперёд. На каждой развилке выбирал левый тоннель. Надежда найти выход давно растаяла, как мороженое в микроволновке, но бизнесмен упорно шёл вперёд, потому что в принципе привык двигаться только вперёд. Понимал, что придётся возвращаться, факелы не бесконечны, а остаться без них даже представлять этого не хотел. Мошонка моментально сжалась до размера горошины. Внезапно понял, что давно слышит какой-то звук. Остановился и несколько мгновений старался даже не дышать. Впереди вода, причём достаточно быстрая. Вскоре почувствовал, что воздух стал влажным. Через несколько десятков шагов он вышел к подземной реке. До противоположного берега свет факела доставал с трудом. Она не была судоходной, как у Сихерти. Поток вытекал из-под скалы и под скалой скрывался. Что-то в этой воде показалось бизнесмену неестественным. Смотрелся, присел на корточки и посветил факелом. Достаточно быстрый поток был чёрного цвета, чёрного как смола, как нефть, как окружающая тьма. Первым порывистым движением бизнесмен хотел сунуть в неё руку, но что-то удержало. достал запасной факел и тонким концом опустил в реку, а когда вынул, то не было уже никакого тонкого конца. Чёрная вода моментально сожрала то, что в неё попало. Никита встал и сделал шаг назад и в этот миг заметил, что с противоположного берега за ним наблюдает существо ростом и комплекцией с человека, покрытое густой коричневой шерстью. На лице выделялись клыки и глаза. Они показались бизнесмену человеческими, словно кто-то решил его разыграть и нацепил шкуру. Существо равнодушно смотрело на гостя, и это равнодушие пугало сильнее всего. Зверь поднял лапу, заканчивавшуюся большими когтями, сделал движение, будто попытался схватить человека. Никита отшатнулся.